Глава 18. «Наконец-то!» Сюзет не спала, а сидела на кухне с бокалом белого вина. «Обними меня!» «Ты почему не спишь?» Я ее даже не обнял, а буквально сгреб, прижав к себе. «Ты с ума сошел? Думаешь, что я могла уснуть?» «Все хорошо, все в порядке, все закончилось. От тебя алкоголем пахнет». Она вздохнула. Выпили по рюмке за успех. «И что дальше?» «Дальше сама виновата, что не спишь. У меня эмоции и все такое. Я в душ, а через пять минут ты должна быть в спальне и встречать меня в соблазнительной позе». «Я полумертвая!» Она хихикнула, обняв меня за пояс. «Я не смогу. А ты постарайся!» «Предложил я. Каждый несет свой крест в семейной жизни». «Дурак!» Она засмеялась. «Ладно, будет тебе поза. Только не пугайся, если я при этом буду спать. Ты до сих пор не спала, так что еще чуть-чуть продержись. И да, мне тоже вина хочется». «Ты про пять минут забыл? Через десять, хорошо». Я отпустил Сюзет, взял бокал и налил себе шабли. «Так все же, что дальше?» Зевнув спросила она. «Пока ничего, просто посмотрим. Что нужно было сделать, мы сделали». Теперь наблюдаем, как мистер Ву будет пытаться выкрутиться из проблем. И вообще, я разбогател за последнее время. Уже всерьез разбогател, собрав с камня гуся Шихана и сейфа мистера Ву столько, сколько никогда до этого не добывал. Поэтому странно, что нет даже какой-то особой радости. Просто вот вышло так, ну и вышло. Хватает теперь на все» и на строительство клуба, и кредиты дилершипа, и даже запас остается такой, что если прогорю здесь, то могу начать что-то другое. И это если не считать тех 40 тысяч фунтов, которые Ву взял в долг. Они у меня теперь, а вот как распорядиться ими дальше, я еще не определился. По обстоятельствам смотреть придется. Могу сказать одно, что планировать оставить их себе все же не следует, если Ву занял эти деньги у Падди Галлахера потому что это деньги Галахера, а у того хватит мозгов протянуть логическую цепочку от взлома сейфа Ву к моему бывшему занятию. Но это если у Падди, а если нет. В любом случае, все надо делать так, чтобы самому себе лишних проблем не создать. Так что этой суммой я заранее мысленно пожертвовал, тем более, что она никогда моей не была». «Утром того же дня я поехал к Цви и перевел все доллары и часть фунтов в Швейцарию. От него заехал в офис Райхмута, где и положил те самые спорные 40 тысяч фунтов в ячейку. Не хочу все держать у Цви на этот раз. Пусть пока Бернар Пера похоронит их немного. И уже из банка поехал в офис, хоть у меня сегодня по плану и выходной. Есть подозрение, что меня некто будет искать». Так и получилось». Едва вошел, Мэри сообщила, что мне уже дважды звонила та самая Диана. «Так и не могу понять, что у Мэри с ней за проблема. То ли она не любит всех, кто может составить ей конкуренцию по объему бюста, то ли она меня к хозяйке борделя ревнует. Но я вроде бы не давал Мэри повода меня ревновать. ей вообще никаких поводов ни к чему не давал на самом деле». Едва сел за стол, как снова зазвонил телефон. «Мы можем поговорить?» Сказано было на русском и понятно кем. «Я в офисе. Если хотите, то приезжайте сюда». «А где-то в другом месте?» «У меня много работы. Я очень занят». «Хорошо, я приеду». Прозвучало даже несколько угрожающе. «Забавно, но-но». Я просидел над бумагами около получаса до того, как в офис буквально влетела Диана. «И где наши деньги?» Спросила она сразу, не успев даже опуститься в кресло. «Простите?» Я удивленно посмотрел на нее. «Я брал у вас какие-то деньги? Или что вы имеете в виду?» «Деньги и сейфову!» Она уставилась мне в глаза. «Вы не пробовали никогда чуть более связно формулировать мысли? Или хотя бы говорить подробней? У нас никогда не получается с вами, Диана Донатовна, связные беседы. Давайте по порядку». «Ваши деньги в сейфе у мистера Ву. Хорошо. Почему вы тогда пришли сюда и спрашиваете, где они у меня?» «Сейф вскрыли сегодня ночью, убили четырех охранников, связали, а потом перестреляли». «Ужас какой!» — поразился я. «Надеюсь, сам мистер Ву не пострадал?» «Четырех? А вот это уже интересно. Попробую угадать. Мистер Ву лично покарал нерадивых. Лично мне так кажется». «Нет». «Мистер Ву не пострадал», — чуть ли не по слогам процедила Диана. «Во время налета не пострадал, но он в бешенстве, он сходит с ума, к нему опасно подходить близко». «Могу только посоветовать не подходить близко, пока он не успокоится. Потеря близких людей и все подобное могут вывести из себя кого угодно». Она закрыла глаза, глубоко вздохнула, явно считая до десяти про себя, потом сказала, стараясь казаться спокойной. «У нас с вами была договоренность. Вы вскрываете сейф Ву, мы делим деньги и выкупаем на них его долю». «У нас не было абсолютно никакой договоренности, Диана Донатовна». Я встретил ее взгляд доброжелательной улыбкой. «И я не трогал сейфа мистера Ву». Она чуть помолчала, затем спросила. «Как думаете, если Ву узнает, что вы были другом Богуславского и тоже взломщиком?» кого он будет подозревать в первую очередь, и что он предпримет. «Возможно, он также заинтересуется микрофоном в своем кабинете и проводом, который идет от него в ваше радио», — предположил я. «Павел, половина всех денег и половина клуба. Половина!» «Даже если вы хотите подарить мне половину борделя, я этот дар не приму», — мягко сказал я. Я не вижу себя в роли владельца борделя. Это не мой бизнес. Вот это...» Я постучал по столу. «Мой бизнес. Я продаю машины. Их совершенно не нужно принуждать обслуживать извращенцев, например. Машины не нужно вывозить нелегально из Китая и держать в заперти. Люди не прячут машины от жен и не стесняются говорить о них вслух. Поэтому я не хочу быть вашим партнером». «Вы ставите меня в безвыходное положение». «Звучит как угроза, поэтому я сделаю вид, что ее не слышал». Я снова улыбнулся. «Вам же могу дать один совет. Не суетитесь. Как написано в одной советской книге, очень смешной, к слову, спешка нужна только при поносе и ловле блох. Во всех других случаях она вредит и мешает принимать трезвые и взвешенные решения. Оставьте проблемы мистера Ву, мистеру Ву». Пусть он пока сам с ними разбирается. А вы просто сидите на берегу реки и ждите, когда мимо проплывет, да хотя бы мистер Ву, кверху брюхом. Тем более, что так предлагает поступать именно китайская мудрость. Насколько я поняла, вы хотели отомстить ему за Ивана Аркадьевича. Зашла она с другой стороны. Хотел. Кивнул я. И сейчас хочу, но это вовсе не означает, что я хотел для этого грабить его сейф. И моя личная привязанность к Богуславскому не влечет за собой обязательного участия в бордельном бизнесе. Это не связанные между собой вещи. Поэтому я не вскрывал его сейф и не намерен участвовать в ваших делах. Надеюсь, я достаточно ясно выразился. И да, я не убиваю людей, которые мне не угрожают непосредственно. Так что сам факт, что убиты охранники ВУ и есть лучшее доказательство того, что это не моя работа. «Да, и все же держите меня в курсе. Может быть, я смогу помочь вам советом?» Диана даже прощаться не стала. Просто поднялась с кресла и вышла из офиса, хлопнув дверью. Через окно я увидел, как отъехал знакомый роудмастер. «Что она теперь сделает?» «Думаю, что пока ничего. Она все равно будет ждать, чем это все закончится, и попутно попытается воспользоваться проблемой мистера Ву в свою пользу». Если она будет терпелива, то у нее что-то получится, я уверен. А если нет, то... В общем, я ей все уже сказал, пусть думает сама. И еще думаю, что держать меня в курсе она все же будет. Хотя бы потому, что это потенциально выгодней, чем не держать. В вечерних газетах написали об убийстве в Чайнатауне. Четверо гангстеров связаны и потом убиты, но газетчики отнесли все на войну китайских банд. В отличие от описаний войны аутфитов, особых подробностей не было, потому что даже вездесущие репортеры сами не до конца понимают, что в Чайна Тауне происходит. И ни слова о связанных полицейских, равно как и об угнанной патрульной машине. Думаю, что и развязались сами. Это было вполне возможно. И машину нашли. Она стояла всего за два квартала оттуда. А может, их ВУ с утра развязал? Перед тем, как перестрелять своих. Вот это слишком круто получилось, я думаю. Или у китайцев такое за норму. Даже сицилийцы не стали бы так расправляться со своими, пусть и подвели босса. Это подало бы плохой пример и заодно заставило бы усомниться остальных в необходимости хранить верность боссу. А может быть это просто жест отчаяния. Положение уву сейчас действительно такое, что не позавидуешь. Надо платить по четыре тысячи долларов в неделю в счет долга. На днях следует вернуть деньги за прошлую партию фальшивок, и при этом все наличные исчезли, и свои, и заемные. Забавно, но если бюро или британцы накроют поставщика, то мистер Ву сможет даже вздохнуть с облегчением. Но вот долг все равно никто не отменял. Кстати, а это точно деньги по Дегаллахера? Как бы это аккуратно уточнить? Или нет, не буду бежать впереди паровоза. Пусть пока все идет своим чередом. «Ближе к вечеру у нас заказали Chrysler Imperial S15, одной из самых дорогих машин, привозимую только по заказу, что я воспринял как добрый знак. Надо своим делом заниматься». И в конце рабочего дня позвонили из Рейнольдс, Портер и Чамберлен и сообщили о том, что деньги для платежа за участок в Александрии будут нужны в понедельник так что я быстро составил договор займа между собой и Перра в качестве поручителя по кредиту, после чего подготовил телеграмму в Ламбар-Адье, заложив в нее все требуемые коды, и поехал с ней на телеграф. Если она уйдет сегодня, то деньги окажутся на моем счету в Барклис даже раньше, чем необходимо». Сюзет слегка надулась из-за того, что я провел понедельник на работе, хотя у нас он обычно совместный выходной, но на вторник я ничего не планировал и остался дома. С утра почитал газеты, которые уже забыли об убийстве в Чайна тауне и обсуждали перестрелку в тауне закончившуюся без жертв, но создавшую много паники потому что стороны не жалели патронов. Был расстрелян какой-то кошерный ресторанчик, а попутно досталось витринам соседних магазинов. «Не вчера звонила», — сказала Сюзет за завтраком. «Попробую угадать. Приглашала в Гринкорг?» «Ну надо же!» — она со смехом всплеснула руками. «Ты можешь выступать в кабаре с сеансами ясновидения?» «Угу. Всегда ощущал в себе этот дар. Хочешь съездить?» «Я там не была». «Это просто очень большой паб с музыкой, и свинг там почти не играют». «Я бы увидела Нив, а то она даже в кабаре была, но поговорить так и не получилось». «Любимая, я не отговариваю», — улыбнулся я. «Мне как раз такие места даже нравятся, но не уверен, что понравится и тебе». «Надо сначала посмотреть, верно?» «Двумя руками «за».» Я заодно показал, как это «за» делается двумя руками. Может, и не самое удачное место для посещения, учитывая обстоятельства, но, несмотря на войну синдикатов, ехать в такие места не страшно, благодаря все тому же правилу, появившемуся еще в Нью-Йорке в начале века. Бандиты не атакуют друг друга в подобных местах из-за риска убить родственников или просто гражданских. Слишком много проблем возникает у них после этого, и не только с законом, так что запрет на подобные нападения соблюдается очень жестко. «Да и я бы с Полли О'Харой поболтал бы». До шести вечера просто проленились дома, а потом быстро собрались и покатили в Гринкорг. «Ты все же уверен насчет клуба в Александрии?» спросила Сюзет по дороге. «Это должно сработать. Уверен?» «Я не совсем об этом. Мне не хочется, чтобы ты еще и там начал пропадать. Мы и так мало видимся. А пока место начнет работать, тебе придется все время сидеть там. А я работаю здесь». «Я думал об этом. Есть одна идея». «Какая?» «Рауль всегда хотел открыть клуб. Можно взять его в партнеры и пусть рулит. Там будет много девушек, ему понравится». «У него хоть на сам клуб время оставаться будет?» Сюзет засмеялась. «Ты его недооцениваешь?» Возразил я. Ни в одном деле он пока еще никого не подвел, а девушек он рассматривает как заслуженный приз за труды праведные. «Не знаю». Пожала она плечами. «Чем больше я об этом думаю, тем меньше нравится эта идея». «Да?» «Я чуть озадачился». «А там мне показалось, что тебе понравилось». «Там понравилось, но когда начала думать об этом после, то как-то все другим показалось. Поль, мне не хочется, чтобы ты забыл обо мне и носился между Новым Каиром и Александрией, пытаясь заработать еще больше денег. Пусть Рауль носится». «Рауль вообще больше в Марселе живет. Ты уверен, что он захочет сюда переехать на все время?» «Поговорю». «Ты бы сначала поговорил, прежде чем деньги тратить. Земля уйдет, если сейчас не купить». «Да не страшно пока. Можно просто потом продать землю с проектом. Все равно с прибылью получится. Это последний участок на пляже такого размера». «Ну вот купи и остановись пока, ладно?» «Хорошо». «Кивнул я». «Договорились». «Обещаешь?» «Конечно!» «Сначала поговорю с Раулем. Мне и самому идея такого бизнеса, из-за которого я буду видеть Сюзет еще меньше, нравится не слишком сильно. Неважно, какую прибыль он приносит. Все же я как-то сначала не подумал, а теперь и отменять поздно. Впрочем, и тот агент Марк, и я сейчас тоже прав. Перепродать подобный участок не поздно никогда». «В Новом Каире цены на землю наверху, а вот в Александрии пока еще растут». «Ладно, нет смысла пороть горячку. Действуем по плану». «Раулю письмо напишу завтра. Пусть думает». «Что там с обещаниями Сола устроить тебе роль в кино?» «Он вчера днем звонил, кстати». Оживилась Сюзет. «Пока кто-то предлагает экранизировать историю, но Сол настаивает на том, чтобы режиссер посмотрел меня сначала». «И что?» «Вроде бы на следующей неделе обещали встречу, а потом пробы?» «Ты еще и Дину Дурбин так за пояс заткнешь. Или Элеонор Пауэлс, с ее рожденной танцевать. Или Грету Гарбо». «Я не актриса. И не умею играть. Все это закончится позором и всем таким». «Про танцы ты тоже так говорила. Танцевать я училась, причем долго. А актрис только в кино и видела». «Ты знаешь хоть одну актрису, которая вступила в перестрелку с грабителями в пустыне?» «Я не знаю. На тебя только из-за этого смотреть побегут». «Ага. Потом посмотрят и больше не пойдут никогда». «Не хочу в актрисы. Правда, Поль. Я танцовщица». «В любом случае сходи на пробы», — сказал я, накрыв ее руку своей. «Тебе самой будет интересно. Относись к этому легко». «У тебя и так все прекрасно, так что терять тебе нечего, а приобрести можешь много. В чем тогда проблема?» «Я стесняюсь». «Представь, что ты танцуешь, а наряды у тебя такие, что стесняться как минимум странно. Я не сисек своих стесняюсь, я ими горжусь. Я стесняюсь читать роль перед камерой, а делать придется именно это. А ты представь, что просто показываешь сиськи». «Вот дурак!» Вздохнула она. Так дураком в Гринкорг и приехал. Правда, с мыслью о том, что звезда перестрелки в пустыне, вполне могла бы сказать, что ее спас... Черт, дочь не годится, имени я торгую. Крайслер? Надо срочно брать ей Крайслер. И пусть его хвалит, да. Несмотря на то, что вторник, да еще не поздно, в зале было людно и шумно. И Нив там уже распоряжалась вовсю. Схватив нас прямо у входа и звонко расцеловав Сюзет, она тут же потащила обоих в верхний зал, где нас ждал лучший столик. «А Полли нет, что ли?» – удивился я. «Сидит с ребятами сзади, сейчас придут. Лис! Айрин!» Ниф махнула рукой вошедшим в зал девушкам, той самой, что была тогда в кабары с Брайном, и еще одной незнакомой. «Давайте к нам! Это Сюзет, та самая, я говорила!» Тут же пошли представления. Лис тебя видела? Она в кабаре тогда была. Айрин, знакомься!» Я даже немного потерялся в этой кутерьме, но все же не забыл заказать себе стандартные GNT по-испански у подбежавшего официанта. Не уверен, что в ирландском клубе стоит заказывать вино, а вот джин с тоником тут точно сумеют смешать». Через пару минут в зал зашли Полли, Брайан и еще какой-то высокий худой парень с типичным ирландским бледным лицом и темными волосами, которого Полли представил как Кила. «Это вы с Раулем, приятели?» — уточнил я, пожимая руку. «Ага, точно. И того засранца тоже я вам тогда сдал», — заухмылялся он. «Это вы о чем?» — с подозрением спросила Сюзет. «Я рассказывал. Тот актер». Не стал я углубляться в подробности, но она поняла. Компания расселась, причем женская ее часть отделилась на своем углу стола, а я оказался рядом с Охарой. Сначала болтали обо всем, от футбола до автомобилей. Но затем Полли спросил. «Помнишь того чинка, Ву, через которого вы бумаги продавали?» «Помню, конечно». Я несколько картин нахмыкнул. «Такой бизнес до смерти не забудешь». «Вот уж точно». Полли гоготнул. «Короче, на Вову выставили на всю наличность, что у него была. Куча бумаги ушла, просто огромная гребаная куча. Ломанули ящик, он вообще с рельсов слетел, завалил всю охрану, что место стерегла, сам, прикинь, мать его!» «Охренеть!» — протянул я. «Короче, он теперь всем должен, там половина бумаги чужая была. Ваша, что ли?» не Полли отмахнулся пади ему и пени не даст мы только с его борделя вик берем и все потому что если мы не будем брать то возьмет кто то другой а вик там серьезный кил к ним раз в неделю катается собирает на китайских давалах спрос большой всякие знаменитости все время пасутся мать их как этот ваш он заржал кил рассказал а потом в газетах читал слушай что там вообще за история «Да, смех один, а не история», — отмахнулся я. «Актер этот сидит на героине, а нас попросили выяснить, кто и как им продает дерьмо. Забрали его, вывезли к докам, попугали, он все и выложил». «А газетчикам он рассказывал, как там чуть ли не в задницу всех послал», — сказал Килл. Он обмочился в самом начале беседы. Насчет посылал в задницу — не помню. «Кстати, интересно, откуда течет ФБР?» Маркам тогда почти сразу узнал, что кто-то пытается продать бонды. От ирландцев или китайцев. Или даже не хочется на Диану Донатовну думать, но тоже возможно. Так что совсем откровенничать нигде не нужно. Хотя я никогда этого и не делаю. История с Миландом безопасна. Он сам не захочет свое грязное белье на публику тащить. Тогда конец его карьере. Слушай, а этот Чинг. Я сделал вид, что только сейчас про него вспомнил. «Он вообще чем занимается? Я думал, что бордель держит и все. Зачем ему тогда деньги брать взаймы?» «Хрен его знают! Всякое болтают!» Охара пожал плечами. «Он там у себя в Чайна-тауне большая гребаная шишка вроде. Наверняка дерьмо возит. Чинки вообще полезли в это, мать его. Гинни и корсиканцы брали всегда дерьмо у турок, а теперь чинки дешевле дают». Дерьмовый бизнес, поверь. Рано или поздно он убьет все аутфиты. Помяни мое слово. Почему? Потому что за дерьмо стали давать большие сроки, парень. Вот сам прикинь, взяли какого-то дага на том, что он игру держит, так? Ему светит года четыре. Выйдет через два. Сидеть в банке будет как король. Семья даже соскучится, не успеет. А если возьмут с дерьмом, да еще и с контрабандой, это федеральное и дадут ему лет пятнадцать в федеральной, где даже денег, мать их, сунуть некому, чтобы тот жил хорошо. И что тогда? Начнет сдавать своих? Точно!» Полли хлопнул по столу. «Как Дьюи упаковал главного гини. А вот как раз так, кто-то из своих дал показания. Сказал, что своими глазами видел, как тот проституток бил, и работать заставлял, прикинь? Дерьмо полное, мать его! Босс руки не марает!» Но тот все, спекся. И тогда вопрос, на чем сгорел тот, что вложил этого Лучана? На чем? Я без понятия, парень, но вот могу поставить свой спидстер против твоей шляпы, что на дерьме. Охара показал пальцем на мою шляпу, висящую на вешалке. Лучано вообще начинал с дерьма. И вообще вся их грёбаная семья этот рэкет под собой держала. Так можно еще на мокром залететь, но за это не подтянешь. Там со свидетелями поговорят, там что-то еще. Они всегда выходят. А вот с дерьмом берут прямо на руках, понял? Никаких гребаных свидетелей не надо. И ты поешь прокурору, дью и все, что тот хочет от тебя слышать. Так что, делаем ставки». «Не, шляпу жалко, она мне нравится». «Вот и я об этом». Вот это сюрприз. Даже не знаю, что и сказать. «Во, оказывается, с Галахером дел не ведет» только платит раз в неделю за защиту борделя? Интересно, а кто же ему тогда деньги одолжил? И подо что? И почему Богуславский говорил, что в очередь спадде дела крутит? Сам не знал, или специально так сказал. Или Поле гонит мне дезинформацию зачем-то. А зачем? Слушай, что ты про Крайслер скажешь?» Заговорил Килл. «Мне уже колеса пора менять, а я пока думаю. Нравится «Зефир» и «Эрстрим». Не знаю, что выбрать. Эрстрима на следующий год уже не будет. Не стал я рекламировать ничего своего. Эрфлоу гениален, но его не поняли. Он вроде опасен на ходу, нет?» Куча дерьма. Это самая лучшая американская машина последних лет. И самая безопасная. И «Зефир» сделан в подражании. Только «Зефир» будут делать, а Airflow скоро тоже закончится. Со следующего года будет продаваться «Крайслер Ройл». Мы уже заказы сделали. Выглядит хорошо, но сказать, как на самом деле, пока не могу. Так что я брал бы «Зефир». «Понял, спасибо. Ты же не торгуешь линкольными?» «Нет, так что можно мне верить. Я торгую Крайслерами. Если захочешь что-то большое, то бери «Империал». Вот его могу посоветовать». А ведь хотели начать торговать Фордами и Линкольнами, но не получилось. Мне кажется, что модель «Линкольн-Зефир» побьет всех в будущем в своем классе. Отличная штука. Сам бы ездил, если бы условия дилерского контракта позволяли. В «Гринкорк» оказалось вовсе не так плохо. То есть мне и так было хорошо, я больше за Сюзет опасался. Но для нее нашлась компания, они проболтали весь вечер, и домой я привез ее в прекрасном настроении. И да, она даже не танцевала, что совсем необычно. Но вообще танцы были. На сцене играл оркестрик, и время от времени девушки в забавных платьях и высоких белых чулках отплясывали рил по дроузе-маге и всякую подобную музыку. Все очень по-ирландски в этом месте, я предупреждал. Я же привез оттуда новый повод для размышлений. С кем на самом деле работает Ву? У кого он мог взять деньги? И чем ему это грозит? Модель мира, существовавшая до этого в моей голове, несколько перекосилась и даже сломалась. Ву ничего не должен Галахеру, так что не следует ожидать какого-то конфликта с той стороны. А тогда чего ждать? «С одной стороны, мне проще. Даже если люди Галахера вспомнив о моих прошлых занятиях, что-то и заподозрят, то им будет плевать. Они могут даже и не вспомнить, потому что если Ву им не партнер, то они и не станут тратить время на размышления и воспоминания. Но и я теперь не могу оценить результат нашего налета. Так чего мы все же добились? Чего-то ведь добились. Только я теперь не знаю, чего именно». Но новость об ограблении мистера Ву уже разлетелась. То есть тот, кто дал ему деньги, мог сам об этом узнать. И что он предпримет? Ву должен платить пункты раз в неделю. Но у займа есть еще и срок. Не думаю, что он брал деньги надолго. Максимум на месяц или около того. Тогда кредитор должен начать нервничать и выяснять, чем же Ву вернет кредит. У Ву есть клуб и есть ресторан. Есть какие-то дела в Чайна Тауне, но никто не согласится забирать китайский бизнес в уплату, потому что им невозможно управлять. И даже совсем китайский небесный дракон тоже не слишком хорош как обеспечение по той же самой причине. То есть кредитор захочет шанхайскую лилию, а бордель платит Галахеру. И тогда получится, что Ву должен отдать доход Падди кому-то еще, так? Так. И что скажет на сей счет Падди? Падди, скорее всего, будет крайне недоволен, а язык у него богатый, равно как и набор привычных методов воздействия. И где тут тогда я? Что я могу сделать такого, чтобы... Я ухмыльнулся, затем посмотрел на часы. Нет, сегодня уже поздно звонить, а вот завтра с утра в самый раз. И лучше взять «Олдсмобиль», чтобы опять не мельтешить своей машиной. И в банк заеду первым делом.